взвизнула Мойра, высовываясь из вагона. «Пожалуйста, Брендон, еще чуть-чуть!» «Скорее, скорее!» – кричал Кэм. «Забор! Гребаный забор!» «Не могу!» – подумал Пирсон. «Не могу скорее! Не могу успеть до забора! Хочу лечь, лечь и спать!» Потом подумал о Дьюке и прибавил хода. дюк по молодости не знал, что иногда люди ломаются и предают, иногда даже те, кого ты боготворишь. Но ему хватило мудрости, чтобы схватить Брэнда Пирсона за руку и спасти от смерти. Дюк бы не хотел, чтобы он остался за этим грёбаным забором. Последний рывок Пирсона удался. Он схватился за руки Стивенса, когда забор уже наезжал на него. Прыгнул, почувствовал, как пальцы мойра ухватили его за потные подмышки и втянул в вагон правую ногу за секунду до того, как забор оторвал бы ее вместе с туфлей. «Приключения в поезде!»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 Часиков в 10 прогуливались по центру, приглядывались к людям, выискивая перекурщиков, членов потерянного колена, которые ушли за верблюдом Джо. К ноябрю 20 человек регулярно встречались в подсобке бывшего магазина скобяных товаров в Лависте. Свой первый рейд они провели в начале следующего года, нагрянули в Конселблав на другом берегу Миссури и перебили 30 бэтменов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 Рассказ читал Олег Болдаков. Музыкальное оформление Маранафа.